Глава 12 Вскоре Делиан вернулся с полным подносом. Я даже глазам своим не поверила, ведь из столовой не позволялось выносить еду, да и до обеда еще далеко. Наверное, он дал приличную взятку, чтобы заполучить столько еды, но в таком случае я буду вынуждена чувствовать себя обязанной, а денег у меня слишком мало. «Как тебе удалось столько взять?» «Меня знает повар, он был только рад оказать мне услугу». «Наверное, ты из очень знатной семьи. Представляю, что было бы, если бы я пришла на два часа раньше обеда и попросила что-нибудь». Брови блондины сдвинулись. «Почему к тебе тут так относятся?» «Моя семья низкого статуса, а здесь это не приветствуется». «Но не до такой же степени». О, ты не представляешь, что преподаватели и сокурсницы вытворяют, но уроки танцев госпожа Рительмель отдавила мне ногу, а вот тут синяк от ее трости. Я недостаточно высоко держала локоть, а на днях госпожа Мейбели выпорола меня. Я с радостью поделилась своими бедами. Выпорола? Угу. Промычала, запихнув в рот ложку с едой. «Это неприемлемо!» Неожиданно разозлился мужчина. «Я совершенно с тобой согласна. Такие варварские наказания давно пора отменить. Уверена, что со студенткой знатной семьи так бы не поступили». «Какие наказания?» Не понял Делиан. «Жестокие и устаревшие». «Надо запомнить это слово. Я слышал, что некоторым студентам здесь приходится нелегко, но никогда не думал, что настолько». «Ты богат и знатен, тебе не понять». «С чего ты так решила?» «Ты очень уверенно держишься. Припирался с ректором, повар дал тебе целый поднос вкусной еды. Но обычно такие, как ты, не обращают на меня внимания». «Даже странно, что ты решил дважды мне помочь». «Ты мне очень нравишься, Адель». «Я слегка нахмурилась. Своими имя я не называла. Значит, Делиан расспрашивал обо мне сам». «Я слишком низкого статуса для такого, как ты. Никто не позволит тебе взять меня в жены, А содержанкой или любовницей я становиться не буду». Решила сразу расставить все точки. «А вдруг ты моя истинная?» Тут я прыснула от смеха. Да, в этом мире встречалась истинность, но явление было редким, а если выявленная пара не подходила к высоким критериям, то ее с легкостью игнорировали. Неукоснительной истинности следовали только королевские особы, Те, у кого уже есть все, могли позволить себе насладиться истинной любовью. Кому нужна такая истинная? Лучше забудь об этом и присмотри себе невесту, подходящую по статусу, хотя твоя семья наверняка уже давно все решила. «У тебя сложились весьма нелестные представления о высшем свете королевства. Мне искренне жаль, что так вышло. Я обещаю». что больше никому не позволю тебя обидеть. «Тут ложка выпала у меня из руки. Такие заявления просто так не делали. Видимо, Делиан весьма серьезно положил на меня глаз. Но я обязана выйти замуж за Мардока, и ему точно не понравится, если вокруг меня кто-то будет крутиться. «Ты очень добр, Делиан». но я прошу тебя не вмешиваться. Если ты станешь проявлять свою заботу, то вскоре поползут слухи, а это испортит мою репутацию и приведет к новой травле». «Ты так запугана! Но я правда могу позаботиться о тебе». «Не нужно, иначе госпожа Мэйбелли снова выпарит меня. Спасибо большое за еду, но на этом все». «Хотя, если ты владеешь магией, то, возможно, ты можешь помочь мне вернуть этой одежде прежний вид». «Я разложила на диван свою форму, демонстрируя ее плачевное состояние. Если я не верну ее завхозу, то у меня будут проблемы». «Но как ты умудрилась так порвать одежду?» — удивился Делин. Эм, это долгая история». Блондин вздохнул, а потом провел руками над испорченной одеждой, и она снова стала как новая. От удивления у меня расширились глаза. Я впервые видела магию. Как жаль, что нас еще не учат ею владеть. Магия могла бы решить многие мои проблемы. «Спасибо! Ты настоящий друг! Сегодня ты меня очень сильно выручил!» «Если нужно будет подготовить доклад или постирать что-нибудь, ну или прибраться в комнате, обращайся ко мне. Я с радостью тебе помогу». «Ты такими вещами занимаешься?» «Мне нужны деньги». Делиан уронил лицо в ладони. «А мне было не совсем ясно, почему мои дела его так расстраивали». «Я правда тебе очень благодарна». но не стоит так из-за меня переживать. Я поднялась с дивана, собрав свои вещи, думая, что пора прерывать нашу беседу. К тому же занятия еще не закончились, а первую лекцию я и так прогуляла. «Адель!» Мужчина протянул руку, чтобы удержать меня, но я испуганно шагнула в сторону. «Прости!» Он тут же примирительно поднял ладонь. «Я искренне хочу тебе помочь. Ты не должна страдать. И поверь, я могу это сделать». «Мы едва знакомы. Почему ты хочешь помочь именно мне? Лучше найди кого-то еще, кому пригодится твое покровительство, но я справлюсь сама». «Хорошо, я не стану навязываться, но если тебе понадобится моя помощь, ты сможешь найти меня здесь». «Клуб вершителей, я поняла», — кивнула. «Звучит очень пафосно», — улыбнулась, чтобы сгладить момент прощания. «Юношеский максимализм», — пожал плечами Делиан. «Когда-то и я с братом состоял в нем». «А сейчас...» Я удивилась, его фраза прозвучала так, будто речь шла о давно минувших днях. «Сколько же он, бедный, здесь учится!» «У нас говорят, что бывших вершителей не бывает», — отшутился Делиан, но прозвучало это как-то натянуто. «Что ж, еще раз спасибо за помощь!» Я вышла из клубной комнаты и поспешила на лекции по истории. Конечно же, я уже сильно опаздывала, но госпожа Баблита была ко мне очень терпима, потому что видела мою заинтересованность предметом, потому я понадеялась, что она простит мне опоздание. Бесшумно открыв дверь кабинета, я словно мышь мыгнула за последнюю парту. Кажется, никто не обратил на меня внимания. Неужели мне все-таки повезло? Но стоило лекции закончиться, как преподавательница произнесла. «Госпожа Феймец, подойдите ко мне». Я вздохнула, и направилась к преподавательнице. «С вами все хорошо. Я вижу, что вы старательная девушка, но в последнее время ведете себя странно, да и выглядите не лучшим образом». Впервые из преподавателей кто-то поинтересовался, что со мной происходит. От удивления я даже не знала, что сказать. «Многие считают, что мне здесь не место и оказывают на меня давление». Я устала. Такое чувство, что я постоянно плыву против течения. Наконец, я подобрала нужные слова, лучшим образом описывающие происходящее. Не позволяйте себя сломать. Если вы доучитесь здесь до конца, то это сильно закалит ваш характер. Спасибо за поддержку, госпожа Баблита. А можно задать вам вопрос? Конечно. Мы учимся здесь многим вещам, но, закончив обучение, все эти навыки нам уже не понадобятся. Что-то мы будем делать с помощью магии, а другие обязанности перейдут слугам. Для чего тогда мы изучаем бытовую подготовку, кулинарию, ведение приемов? Когда женщина выходит замуж, то приносит клятвы, что она будет рядом со своим супругом и в горе, и в радости, в богатстве и в бедности. И это не пустые слова. К сожалению, никто не застрахован от невзгод. Самые известные династии взлетали и больно падали. Но жена, закончившая факультет лучших невест королевства, это гарантия того, что в трудные времена в доме Все по-прежнему будет по высшему разряду. Никто из гостей не догадается о трудностях, а значит, репутация не пострадает и будет шанс все восстановить. К тому же, если девушка изнутри знает особенности работы, то лучше сможет подобрать подходящих слуг и проконтролировать их. Потому я настоятельно советую вам не пренебрегать обучением, Даже если ваш статус не позволит вам найти блистательного жениха, это еще не провал. Высший свет не так хорош, как может казаться на расстоянии. В королевстве много хорошо обеспеченных мужчин, пусть и не с такой знаменитой родословной. Каждая из них сочтет большой удачей жениться на выпускнице Эка. «Я поняла». Спасибо за разъяснение. Кажется, в этом образовании правда был смысл. Я рада, что смогла все вам разъяснить. А теперь перейдем к менее приятным вещам. Вы пропустили большую часть моей лекции, потому подготовьте к следующему занятию доклад о феях и драконах. Хорошо, госпожа Баблита. Я постаралась не закатывать глаза и не вздыхать. По крайней мере, это наказание было самым здравомыслящим из тех, что обрушивались на меня за последнее время».